Эпилог первый. Два месяца спустя. Я несколько раз суетливо оправила платье, поймав взгляд Ярослава, стоящего рядом. «Опять думаешь, что не вписываешься», — хмыкнул он. Я закатила глаза, но не стала отнекиваться. «Думаю, по-моему, на меня все пялятся». «Для этого может быть миллион причин, кроме платья, которое мне, кстати, нравится, особенно вот этот разрез». Ярослав повел пальцем вверх по голой ноге, я шутливо хлопнула его по руке, оглядываясь. К нам как раз уже двигала Аня в красивом свадебном платье. Оказалось, свадьба не такая уж пышная и многочисленная, как я думала. Человек тридцать в общей сложности. Миронов присутствовал на церемонии, но к Ярославу не подходил и быстро удалился с банкета. Его сыну, наверное, так себе от сложившейся ситуации. Но тут уж ничего не поделать. — Ну что, поздравляю! — улыбнулся Аня Ярослав, приобняв ее аккуратно. — Я рада, что ты пришел. — Как я мог не прийти? Ты же мне почти как дочь. На Анин дружеский тычок добавил. — Скажешь нет? Сама подумай. Если бы надо было вести тебя к алтарю, кого бы ты попросила? Аня растерялась, на мгновение в глазах мелькнула грусть, а потом она усмехнулась. — Тебя, — сказала ему, — вот видишь, так что пойду проведу работу с зятем. — Перестань, — рассмеялась Аня, — я правда рада вас видеть. Она снова обняла его и шепнула. — Хорошо, что все обошлось, и спасибо тебе. Не то чтобы я подслушивала, просто стояла близко, и когда девушка отошла, спросила, — за что она тебя благодарила? — Знаешь поговорку о любопытной Варваре? Он легонько щелкнул меня по носу. «Ну, серьезно, я серьезно. А будешь приставать с расспросами, закину тебя на плечо, унесу в туалет и...» Я закрыла ему рот ладошкой. Ярослав притянул меня за талию. «Ты невозможный!» — сказала ему, убирая руку. «Еще какой!» — улыбнулся он и поцеловал меня.